Это то, за что я люблю свою профессию. Ваш сериал Мой Шевченко был выдвинут на государственную премию, как он снимался. Ну премии то мы как раз и не получили, но если честно, я нисколько не жалею. Шумиха вокруг номинации помогла привлечь внимание самому фильму. Нас завалили письмами, кассеты с копиями ходят по школам, их показывают на уроках. Вот что мне нужно и важно. А работалось на удивление просто. С небольшой съемочной группой мы объездили все места бывшего Союза, где жил Шевченко. Россия, Казахстан, Литва. Происходили вещи почти мистические, что бы мы ни делали, куда бы ни ездили. Перед нами безоговорочно открывались двери архивов и дворцов. Воезда приходили вовремя, попутные машины везли до нужного места. На пути встречались удивительные люди. От смотрительниц крошечных музеев до высокого начальства – И всем нам помогали, как могли. Никто ни разу даже не спросил у нас документов. Разговор такой. «Вы из Киева? Снимайте про Шевченко, пожалуйста!» Это меня просто потрясло. Были и приключения. Мы снимаем в Казахстане до крайней точки маршрута... Форт Шевченко впору добираться на верблюдах. На обратном пути от жары в машине загорелась проводка. Пришлось довольно долго идти по пустыне до цивилизации, чтобы вызвать подмогу. Такая география. Нас предупредили, что в пустыне два вида змей. От укуса одних смерть наступает через полчаса, других через сутки. Съемочная группа из «Трёх человек». Я, оператор Виталий Филиппов и наш соавтор, актриса и журналист Елена Чекан. Едем в горное урочище, где Шевченко рисовал. Я встал в кадр под градом, температура воздуха под 40. Говорю текст и злюсь. Я на солнце, а мои-то коллеги в тени... Отработал, потом заглянули поснимать к местным пастухам, еще час-полтора, потом поехали обратно, по дороге сделали крюк, добили недостающий пейзажный план, к вечеру приехали в город. В гостинице договорились встретиться через полчаса, чтобы, наконец, поужинать. Порождали мы с оператором Леночку больше часа, Когда она появилась, я от гнева не мог вымолвить ни слова. Ладно, замяли. Возвращаемся в Киев. Лена выходит на работу в юбке, на съемках все были одеты по-рабочему джинсы. И я вижу на ее ноге огромное красное пятно. Оказывается, когда я скакал по скалам, произносил текст, и клял судьбу Елену Васильевну, укусила змея. Лена посчитала, что жаловаться не имеет смысла. Если попалась змея, который убивает быстро, то к врачу все равно не поспеть. До ближайшего медпункта часа два. А если та, что за сутки, то какой смысл срывать съемки? Она сама кое-как выдавила яд, прижгла ранку ваткой с французскими духами, которые у нее случились с собой. И уже вечером, пока мы в гостинице плескались в душе, а потом в холле проклинали кокетливую женскую натуру, бегала по городку в поисках больницы, где ей вкололи спасительную сыворотку. Вот с такими людьми я работаю и отчаянно их люблю». На этом фильме у меня был еще один соавтор Александр Роднянский.